Пока примарх и провидец обменивались вежливыми колкостями, Соломон не сводил глаз с неподвижно стоящего за спиной ультрана призрачного лорда, не переставая удивляться, как его тонкие и стройные ноги способны удерживать тяжелую голову в золотом шлеме. По коже второго капитана бежали мурашки, когда он вспоминал, насколько ужасающе быстро и ловко способны двигаться эти создания. И что самое неприятное, в теле машины не ощущалось жизненной силы, которую источали дредноуты космодесанта. Хотя в саркофагах древних от воина Астартас не осталось ничего, кроме израненного полумертвого тела, навеки подключенных к системе жизнеобеспечения, под их адамантиевой оболочкой все же билось теплое сердце и мыслил живой мозг. От громадной эльдарской машины веяло лишь смертью, и Соломон понемногу начинал верить, что в ней каким-то неведомым способом заперт призрак воина, способный приводить ее в действие. Фулгрим кивнул в ответ на последнюю фразу Ксеноса и гордо произнес «Превосходно! Эльдрат Ультран! Смеры кораблей Ультве! Вы же можете говорить со мной, как с представителем Императора Человечества!» Эльдрат грациозно поклонился и плавным жестом указал в сторону невысокого стола «Прошу вас, присаживайтесь, и мы начнем застольную беседу, как путники, встретившиеся на перекрестке дорог!» «С радостью принимая приглашение», — ответил Фулгрим, и с большим изяществом, особенно сложным в боевой броне, опустился за стол. Тут же он дал знак капитанам последовать своему примеру и поочередно представил каждого из них эльдарскому провидцу. Соломон поправил меч на поясе и сел последним, сразу же после чего гудение курсирующих вокруг них танков изменило тон, и они зависли в воздухе, выпустив трапы из своих днищ. Среди Астартес тут же возникло напряжение, а гвардейцы Феникса плотнее сжали в руках алебарды. Однако вместо ожидаемой ударной группы из танков появилась процессия эльдаров в белых одеяниях несущих блюда с едой. Вновь прибывшие двигались с такой грацией и пластикой, что казалось, будто их ступни скользят по траве. Подойдя к столу, они расставили подносы перед детьми императора, и Деметр увидел, что им предложили ответить вырезку из лучших кусков нежного мяса, свежие фрукты и твердый сыр. «Прошу вас, ешьте», — пригласил Эльдрат. Фулгрим тут же налег на мясо и фрукты, как и лорд-командер Веспасиан. Однако Эдалон подчеркнуто отодвинул от себя одно из блюд. Юлий и Майрий, похоже, решили не церемониться, а вот Соломон на сей раз неожиданно для себя понял, что лучше последует примерку хвостуна и Далона. От нечего делать, Деметр начал смотреть в рот соседям по столу и заметил, что Ультран не прикасается к жаркому и лишь меланхолично жует кусочки какого-то фрукта. — Ваш вид не ест мясо? — спросил Соломон. Эльдрат обратил на него свои огромные овальные глаза, и второй капитан на миг ощутил себя бабочкой, пришпиленной к стенке. Собрав волю в кулак, он ответил на взгляд провидца. И узрел бездонные озера боли, грусти и тоски, в безвременной глубине которых отражался и сам Соломон, и все его дела и свершения, великие и мелкие. И я не употребляю в пищу мяса, капитан Диметр пояснил «Ультрам». Это было бы чересчур жестоким насилием над моим тонким вкусом. Но вам, безусловно, стоит попробовать хотя бы кусочек жиркова. Мне рассказывали, что оно превосходно. Соломон покачал головой. «Нет, мне куда больше хотелось бы узнать, почему вы вдруг решили показаться нам на глаза. Я больше, чем уверен, что пелена, скрывающая зону аномалии, в ваших рук дело». Фулгрим предупреждающе сверкнул глазами, но Эльдрат совершенно спокойно отнесся к вопросу. «Разумная догадка, капитан Диметр. Мы действительно скрывали в тенях эту область галактики, поэтому появление в ней наших кораблей до глубины души поразило нас. Все мудрецы Ультвы хранили уверенность в том, что ни одно судно вашей расы не сумеет зайти столь далеко». «Как вам это удалось?» Примарх отложил недоеденный кусок и переспросил. «Вы не отрицаете, что скрывали аномалию пардуса от человечества?» «Это не более чем простая предосторожность», — ответил провидец. «Поскольку миры, посещаемые вами, принадлежат расе Эльдар. Неужели?» «Разумеется. Ультран словно не услышал вызов, прозвучавший в голосе Фулгрима. Когда мы поняли, что человеческие корабли вторглись на нашу территорию, то приготовились защищать ее силой оружия. Однако, увидев, что вы просто осматриваете открытые планеты и не предпринимаете попыток присвоить их или заселить, любопытство взяло верх. Почему же вы поступили именно так, а не иначе? Я просто не мог нанести вред столь дивным мирам. Это просто неразумно, пожал плечами Феникс. Это было бы неразумно, согласился Эльдрат. Те детственные миры ожидают пришествия моего народа на протяжении целых эпох. И любая попытка отобрать их у нас обернулась бы смертельной ошибкой. «Простите, это была угроза», — крайне вежливо осведомился Фулгрим. «Просто обещание», — сделал успокаивающий жест провидец. «Вы, и ваши люди, проявили разумную умеренность и почтение к красоте, которую я не ждал увидеть от представителей человечества, лорд Фулгрим. Ведь, насколько мне известно, вашей экспедиции сейчас возглавляет человек, облаченный чином воителя, и его цель — завоевать галактику для человеческой расы» переступив через права и пожелания иных цивилизаций, населяющих ее. Не думаю, что у вас найдутся веские возражения, если я скажу, что подобные планы просто-таки источают гордыню, смешанную с эгоизмом». Гнев, охвативший примарха, остался почти незамеченным никем, кроме Соломона, поскольку Феникс быстро подавил его и с вежливой улыбкой ответил. «Я небольшой специалист в истории вымирающих рас, но, насколько мне известно, Эльдары в свое время властвовали над всей галактикой». «Властвовали?» «О нет, мы всего лишь управляли ею, и уверен, что разница здесь очевидна. А потом мы лишились всего, что любили, и случилось это по нашей вине, из-за нашей гордыни и нашего эгоизма. И прошу вас, не спрашивайте меня более о давно минувших днях, ибо мне причиняет страдание разговор о них». «Что ж, и правда, довольно», — кивнул Фулгрим. «Империи возвышаются и рушатся, цивилизации приходят и уходят. Каждый думается, что ее закат — чудовищная вселенская трагедия, но таков порядок вещей». Старая династия должна сгинуть и оставить пустующий трон юным преемникам, и поэтому вы не можете отвергать естественное право человеческой расы править звездами, так же, как однажды властвовали над ними Эльдары. Так предначертано судьбой. Естественное право, с горьким смехом повторил Эльдрат, предрешение судьбы? Да что ваш род может знать о судьбе? Когда дела складываются в вашу пользу, вы говорите, о да, так и должно быть, это судьба, но стоит фортуне отвернуться от вас, вы тут же проклинаете ее и называете слепым случаем. Почему люди так уверены в том, что судьба должна благоволить им и только им? Я видел знаки, указывающие на то, куда ведет ваш империум окровавленная роковая дорога. Мне ведомы тайны. Малая частичка коих навсегда лишила бы вас холодной самоуверенности. Напряжение, повисшее в воздухе между вождями людей и эльдаров, все росло. Соломон понял, что рано или поздно переговоры закончатся кровопролитием. И внимательно оглядел собрание, заметив, что гвардейцы Феникса изготовились к бою. А в рядах эльдаров-меченосцев намечилось движение стоило лишь ультрану повысить тон. Впрочем, Фулгрим лишь весело рассмеялся в ответ на горькие и жестокие слова провидца. Ему словно бы нравился запах крови, повеявший над переговорщиками. «Послушай, Эльдрат, мы с тобой друг друга стоим, наскакиваем на собеседников с надуманными претензиями, совершенно забыв, что это действительно важно. И что же? То, из-за чего мы вообще собрались за этим столом. Ты объявил, что чудесные миры в этой области космоса принадлежат эльдарам Однако же они никем не заселены». Вопрос, который немедленно возникает у любого разумного существа. Почему? Твоя раса угасает, цепляясь за жизнь на палубах миров кораблей, а рай остается пустынным. Чего же вы хотите от нас, Эльдрат Ультран, провидец рукотворного мира Ультве? Кроме, разумеется, того, чтобы мы убрались из аномалии Пардус. Почему мы сидим сейчас друг против друга? Хорошо, Фулгрим, повелитель Детей Императора, если ты задал мне прямой вопрос, то получишь и прямой ответ. Но предупреждаю сразу, ты пожалеешь о том, что услышишь. — Да, да, и больше того, услышанное повернет тебя в необузданный гнев, — склонил голову Эльдера. — Как ты можешь быть уверен? — спросил Финикийс. Несколько минут назад ты утверждал, что не колдун, а теперь изрекаешь пророчество за пророчеством. — Мне не нужны колдовские или иные силы. Я просто знаю, что ты возненавидишь меня за то, что я готов поведать тебе. — Так скажи, наконец, и клянусь, я отнесусь к твоим словам со спокойствием и уважением, — пообещал Фулгрим. — Пусть будет так, — решился провидец. — В эту самую минуту тот, кого вы именуете воителем, лежит в смертельной тени, и силы, лежащие за пределами вашего разумения, сражаются за его душу. «Хорус — Хорус! — закричал Фулгрим. — Что с ним? Он ранен! — Он умирает! — кивнул Эльбрат. Но как? Где? — В подземном храме мира под названием Давин. продолжал спокойно говорить Эльбрат. Доверенный советник и бывший друг предал его, и теперь воитель беспомощно внимает силам хаоса льющим в его уши сладкую ложь, замешанную на правде. Они питают его уязвленную гордость, показывая искаженные видения событий, которым, быть может, не суждено еще произойти. «Он выживет!» — страшно закричал Фулгрим, и Соломон услышал в его голосе невыносимое страдание. «Да», — медленно произнес Ультран, слова давались ему все труднее и труднее. Но для всех, кто живет в галактике ныне, и для тех, кто будет населять ее через тысячи лет, Его смерть стала бы истинным счастьем, величайшим из возможных. Фулгрим одним ударом кулака разломил стол и вскочил на ноги. Его бледное лицо пошло красными пятнами, под слоем пудры. Гвардейцы Феникса угрожающе опустили алибарды, а одетые в темные доспехи эльдарские воины рассыпали строй. «Ты желаешь смерти моему лучшему другу и брату?» – заорал примарх. «Почему?» «Он предаст вас всех!» Он поведет свои армии против вашего императора. Одним ударом он повергнет галактику в бездну тысячелетней войны и раздоров.